Не подлежит сомнению, что обе великие идеи о божественной матери и о братстве верующих, независимо от их обрядовых жестов и способов выражения, что эти идеи, как таковые, жили в мыслях Кешаба и были согреты его верой. Но совсем иное дело было встретить их живыми, ожившими в Рамакришне. Бедняк не заботился о теории. Он был. Он сам был общением между Богом и верующими. Он был матерью и возлюбленной. Он видел ее. Сквозь него могли ее видеть и другие. Он осязал ее. Эта гениальная душа умела дать почувствовать нам, кто приближался к ней, горячее дыхание богини, и материнское объятие ее прекрасных рук. Какое блаженство! И как должен был наслаждаться им Кешап, который тоже был Бхакт, верующий через любовь. Примечание. Праматхлал Сен говорит, что он ежедневно общался с Богом. «Пусть молитва будет вашей главнейшей заботой». Молитесь усердно и беспрерывно в одиночестве и сообща с другими, пусть это будет альфой и омегой вашей жизни. Конец примечания. Детская душа Рамакришны, простая, нежная и прелестная, украсила йогу Кишаба, его незапятнанную идею религии, пишет один из его биографов Кнарджип Шарма. Примечание. Жизнь и учение Парамаханса Рамакришны, статья Дхармататва. Конец примечания. А вот слова одного из миссионеров церкви Кешаба, бабу Гириш Чандра Сена. От Рамакришны Кешаб заимствовал идею с детской простотой называть Бога сладостным именем «Мать». Примечание. Бабу Гириш Чандрасен и Чиранджип Шарма, на которых ссылаются для подкрепления своего тезиса рамакришнаисты, конечно, преувеличивают влияние рамакришны на Брахма Самаджки Шаба. Кто слишком горячо доказывает, внушает сомнение. Писать, как черан Шарма, что поклонение богу как матери заимствовано у Рамакришны, значит не считаться с фактами. Достаточно сказать, что пример Рамакришны содействовал его укреплению в брахма самаджи Культ Брахмы был немного сух. Тень Рамакришны, выражаясь образным языком Бабу Гиришсена, смягчила его. Конец примечания.